Издательство Эксмо. Елена Брюле. Танец с фавна. Я всё ещё слышу гром аплодисментов. Снова и снова вижу этого вымазанного гримом юношу. Вот он стоит, весь в поту. И хрипит, держась одной рукой за сердце, а другой за край декорации, а то и просто бессильно обвис на стуле. Сейчас его обрызгают водой, отхлещут по щекам, встряхнут, и он снова выйдет на сцену, приветствуя зал улыбкой. Жан Кокто. Кошки, мышки. Париж, ночь накануне двадцать девятого мая тысяча девятьсот двенадцатого года. Париж, город, в котором все хотели жить и никто не хотел умирать. Здесь каждый камень дышал смертью. Любители прекрасного предпочитали называть ее историей, но Габриэль Ленуар не питал иллюзий. тема, где много истории, нет места для молодых. Или есть. Ленуар перепрыгнул через выбоину на набережной Орфевр и посмотрел на Сену. Вода в реке волновалась, как Николь, идущая рядом. Журналистка из газеты Le Petit Parisien была такой же живой и непредсказуемой, как парижская река. Она могла выйти из берегов подобно Сене, Изотопить с собой весь мир. Мир Ленуара. Николь беспошно болтала о завтрашнем спектакле в театре Шатле. Ленуар пригладил свои пышные чёрные усы и прижал девушку поближе. Николь пробудила в нём надежду, что жизнь хоть на краткий миг может победить холод вековых парижских камней. И пусть он не любит театр, Завтра Леонар наденет свой лучший фрак и пойдёт с Николь на премьеру спектакля. Он снова заживёт нормальной жизнью, где будет молодость и тепло близкого человека. У входа на улицу Дафина их встретила ночь. Обычно по этой узкой улочке возвращались домой только местные жители. Тусклый свет газового фонаря отражался в глазах затаившихся бездомных котов. Николь невольно поёжилась от порыва ветра. Ленуар накинул на плечи своей спутнице платок, в руке отозвалась боль от недавнего ранения. А потом они шагнули во тьму, и Ленуар услышал, как сзади по неровным камням мостовой стукнули чьи-то каблуки. Только приходи вовремя. Я выпросил билеты через своего главного редактора. Если опоздаем, билетов не больше не дадут. Там завтра будет весь Париж. Звенел рядом голос журналистки. Но было что-то ещё. Ле Нуар закрыл на секунду глаза. Шаги сзади стучали так же, как туфли Николь. Ток-так-ток-так. Ток, на узкой пустынной улице цоканье каблуков звонко взлетает до последнего этажа зданий. Странно. У всех людей разные поступь. Никто не будет идти за прохожим, подстраиваясь под его темп, если только это не Ленуар резко остановился. Тишина Николь с удивлением на него посмотрела. Что с тобой? Ленуар обернулся. Никого нет. Ему почудилось. Они пошли дальше. В этой части улицы сильно воняло мочой и мёртвыми крысами. Ток, так, ток. ток Так. Нет. Ленуару не показалось. За ними действительно кто-то шёл, и у этого человека было необыкновенное чувство ритма. На перекрёстке Ленуар подтолкнул Николь, чтобы скорее повернуть за угол. Что-то не успела девушка опомниться, как сыщик закрыл ей рот рукой и жестом показал: "Продолжай идти дальше". Николь выторощила на него глаза. Иди вперёд, быстрее. Девушка в растерянности пошла по улице Пон де Лоди. Идущий за ними человек должен был слышать удаляющиеся шаги. Ток, так, ток, так. Он уже близко. Оружие у Ленуара с собой не было, поэтому свободной рукой он схватил чугунный ключ от своих комнат, оставляя прорезной конец выступать. на пару сантиметров наружу. Человек вышел из-за угла и посмотрел вслед Николь. В этот момент от стены отделилась чёрная тень ленуара. "Зачем вы следите за мной, мадмуазель?" произнёс он низким голосом. Перед ним стояла растерянная девушка с пухлыми губами. От неожиданности она замерла, и её губы приоткрылись. Где-то наверху хозяин комнаты спансерды громко захлопнул ставни окна. Объяснитесь, я жду. Леонар не любил долго играть в кошки-мышки, особенно когда хвостик у мышки уже прижат мышеловкой. "Габриэль, кто это?" спросила из-за спины Николь. "Это не имеет значения, мадам", ответила незнакомка. "Если вы не возражаете, я бы хотела поговорить с вашим спутником наедине". С какой стати вы хотите поговорить с ним сейчас ночью? Николь, как властная царица Востока, взяла сыщика под локоть и добавила: "Габриэль, кто это? Скажи, что пришла к тебе завтра в официальные часы приема". Нет, я не могу так долго ждать. Мне нужно понять, что делать дальше", сказала девушка. При этом она, осмутившись, опустила руку себе на живот и отвела глаза. Она ждет от тебя ребенка? С искренним изумлением спросил у Николь: "Ребёнка от меня?" удивился Ленуар. Начиная встречу, она начала походить на фарс. Если дело действительно важное и конфиденциальное, объясните мне, что случилось, и сейчас же. Девушка закрыла глаза и, собираясь с духом, кивнула. Глаза же Николь наоборот округлились. "Вы, Габриэль Ленуар?" спросила незнакомка. Что вы хотели мне рассказать? Начал злиться Ленуар. Это вы или нет? Я. Девушка с облегчением вздохнула и поправила ворот свой летнего манто. Значит, я не ошиблась. Мне посоветовал обратиться к вам один художник, Александр Мансуров. Меня зовут Бронислава Нежинская, и я хотела поговорить с вами по поводу моего брата. Вы сестра Вацлава Нежинского? спросила Николь. Услышав это имя, девушка тут же преобразилась. В её глазах сверкнуло животное любопытство. Габриэль с тоской посмотрел на свои часы. В нём начинала закипать кровь. Кто это? Он кого-то убил? Нежинская мелко затряслась, словно подул холодный ветер. Мой брат не убийца, а кто он? Он гений, гений танца. Вы из-за этого за нами шли? Чтобы сообщить мне, как любите своего брата? В голос Элиноара зазвенел металл. Габриэль, завтра мы пойдём в театр на его спектакль. Неженский звезда русского балета, зашептала Николь. Да, то есть, в общем, я хотела сказать вам, что с трудом подбирала слова Неженская моему брату угрожает опасность. Ваца Сергеем Павловичем остановились в отеле, куда сегодня приехал один танцовщик из танцовщиков труппы и и что не выдержал больше линуар. Бронислава Нежинская подняла руки к его лицу. В ладони девушки отливали чёрным светом. "Моего брата хотят убить", тихо сказала Бронислава Нежинская. Сыщик замер на перекрёстке. Дома его ждала постель, рядом стояла Николь. Ещё несколько минут назад она была такой близкой, а теперь глаза журналистки ярко загорелись огнём чужой истории. Надежда на спокойную ночь рухнули. Медмозельни женская. Вы правильно сделали, что обратились к ГБ Габе... к месье Ленуару. Мы вам поможем, сказала Николь. На последнем этаже соседнего здания кто-то снова хлопнул ставнями. Краем глаза Габриэль Ле Нуар уловил движение. В сторону улицы Пон де Лоди быстро мигнулась крыса. Почти с такой же скоростью за ней мчался чёрный кот. Мышловка захлопнулась. Только теперь агент бригады карающей убийств в парижской префектуре полиции угодил в неё сам.